Глава двенадцатая. Джаспер. Площадь перед королевским дворцом была залита ярким утренним солнечным светом, отчего белоснежные сугробы сверкали и искрились, будто россыпь алмазной крошки. В воздухе парили одинокие неторопливые снежинки, а прямо перед дворцом раскинула крылья огромная статуя дракона из льда. Несмотря на раннее утро, мобили колесили по городу. Тротуары от выпавшего ночью снега чистили шустрые полугномы, а между ними маневрировали шумные, но быстрые посыльные. Вокруг королевского дворца суетились слуги, украшавшие дворец к дню ежегодного зимнего бала. Мероприятие, которое всегда собирало самых богатых и влиятельных персон со всего королевства. Стряхнув снег с форменного пиджака, Джаспер направился в сторону одного из входов во дворец. И его там уже ожидали. «Доброго утра, мэйстер Рейтры! Его высочество примет вас в своем кабинете!» Слуга низко склонил голову в знак приветствия и принял верхнюю одежду. Едва заметно кивнув, голова столичного сыска направился по хорошо известному пути. Это утро было совершенно недобрым для Джаспера, так как ночь в няньках у драконицы выдалась совершенно бессонной. Тени под глазами главы столичного сыска стали еще темнее и глубже, а на теле появились свежие синяки. Новорожденная была чересчур активной и даже во сне умудрялась перемещаться по кровати с немыслимой скоростью, ровях леснуть отца то хвостом. то ударить под дых крылом, то норовя рухнуть с кровати и сломать себе крыло или вовсе устроить пожар. Попытка переместить новорожденную в ее спальню не увенчалась успехом. Драконица подняла вой и никак не желала успокаиваться, пока не вернулась в родительскую постель. и даже подумала про себя, что лучше уж просидеть ночь в засаде на болотных вонючих угавов, С ними ему хотя бы было понятно, как обращаться. Общение с ребенком давалось куда сложнее. А еще выходка и намерянки никак не шла у него из головы. И ее возмутительный, но нельзя не признать, невинно восхитительный вид сбивал с толку. А Джаспер не переносил этого. В доме было размещено такое количество артефактов слежения, что даже мышь не прошла бы незамеченной. О проникновении Рейтро узнал бы первым. И все же воспоминания о ее встревоженном взгляде, метаниях по комнате заставили Джаспера пожалеть о резких словах в ее адрес. Но сейчас было неподходящее время размышлять о событиях минувшей ночи. Нужно было сосредоточиться на встрече со старшим принцем, который назначил внезапную встречу, едва только солнце поднялось над горизонтом. Джаспер предполагал, о чем пойдет речь, и это ему не нравилось совершенно. «Джаспер, ты точен, как часы на дворцовой башне, хоть я и старался застать тебя врасплох». Его высочество встретил главу столичного сыска. «Проходи и присаживайся. В просторном светлом кабинете, как и всегда, был порядок». На столе стопочками разложены бумаги и папки, на стеллажах расположились книги строго в алфавитном порядке. Сам старший принц Виленсия Арманд Жовел Кроуперой сидел в кресле и раскуривал трубку. Волосы цвета меди, один из признаков королевской династии Кроуперов, были зачесаны назад. Бронзовый загар подчеркивал медь глаз. Темно-зеленый костюм, расшитый золотой нитью, сидел точно по фигуре. Арманд был знаком с Джаспером со времен Драконьей Академии, где они учились на одном курсе. В те времена Джаспер даже составлял конкуренцию его высочеству в успехах в учебе и, естественно, у юных мейстер. Но это не помешало юным драконам стать приятелями. «Доброго утра, ваше высочество!» Джаспер склонил голову, а затем прошел вглубь кабинета. «Опаздывать значит не уважать ваше время». «Отбрось эти церемонии. Мы с тобой не в тронном зале в самом деле». Арманд отмахнулся и поинтересовался, изящно приподняв левую бровь. «И значит время мое ты уважаешь, а мои распоряжения нет?» Джаспер тут же понял, что опасения насчет темы разговора с его высочеством подтвердились. «И какое же именно распоряжение я имел неосторожность не выполнить?» Глава столичного сыска сделал вид, что не понимает, о чем идет речь, и опустился на соседнее кресло. «Интервью» — коротко пояснил его высочество и откинулся на спинку кресла, ожидая пояснений. Мне не было известно о том, что планируется официальное заявление в прессу по случаю этого хм, инцидента с новорожденной драконицей. Мой секретарь отправил уведомление в департамент. Его высочество было явно настроен решительно. Мне сообщили об этом позже. Но, на мой взгляд, до тех пор, пока не завершено следствие, не стоит разглашать подробности о жизни новорожденной. Ради ее же безопасности. Она выбрала себе в отцы тебя. Куда уж больше безопасности. Принц поморщился. К слову, прими мои официальные поздравления с новой для тебя ролью и пополнением в семействе. Благодарю, но все же... Нет, Джаспер. Его высочество прервал возражение. Я не приму твоих отказов. Это дело государственной важности. Убиты драконы, представители древнейшего рода, мои дальние родственники, между прочим. Тибериус был мне меня почти как брат. И что в итоге? Со дня его убийства прошло полгода, а твои подчиненные не нашли ровным счетом ничего. Никаких новостей нет. «Я проверяю старые зацепки, записи», — доложил Джаспер. «Докладывай все новости мне сразу же. Я велел тебе лично заняться этим делом не просто так. Все наше сообщество требует мести. Пока убийца на свободе, все драконы чувствуют себя незащищенно. Это порождает панику, порождает слухи и домыслы. Со времен драконней оспы, чистокровных и так осталось слишком мало. Пока не найден преступник». «Нужно переключить внимание общественности на это чудо, на прекрасное обретение сиротой обоих родителей. Она должна стать символом надежды». «Что ж, я понял, ваше высочество». Джаспер понял, что возражать уже бесполезно. «Если Арманд уже принял решение, его не смог бы переубедить даже отец». Каждый должен знать о том, что девочка выжила и живет в полной семье. Что она в безопасности, растет, развивается. Кстати, а что там за история с приемной матерью? До меня дошла информация, что она не местная? «Да, девушка из другого мира», — кивнул Рейтрей. «Из другого мира?» В глазах принца появился заинтересованный блеск, что совершенно не обрадовало Джаспера. «Как интересно! Хотелось бы познакомиться с ней лично. Скажем, на зимнем балу. Я отправлю вам личное приглашение». Джаспер едва сдержался, чтобы не выругаться, ведь это означало, что его личная жизнь станет публичной.